Глава восемнадцатая. Мы отлично выспались, плотно позавтракали и спрятали трофейную снакку в протоке, которую показал нам староста. Тепло распрощавшись с местными жителями, мы отправились в дальнейший путь. С четырьмя телегами, нагруженными товаром, боевым железом и припасами пошли еще медленнее. Ну да ладно, не особо и торопимся, погода пока позволяет идти не спеша. Более ничего примечательного по пути не случилось. Ночевали либо в лесу, либо в редко встречающихся деревушках, щедро оплачивая постой и горячую пищу, за что удостаивались разных любезностей со стороны симпатичных крестьянок. В общем, весело шли до Смоленска. Наконец, через несколько дней мы прибыли в город, заехав сразу на постоялый двор, стоявший неподалеку от местного торжища. Город был довольно большой, как бы даже не больше Полоцка, стратегически очень выгодно расположенный на пересечении торговых путей, шедших по Днепру. Мы расположились с комфортом, заняв сразу три больших комнаты. Телеги с товаром за малую горсточку серебра сдали под присмотр местному кладовщику, а лошадей поставили в конюшню, чтобы их там почистили, обиходили и накормили отборным зерном. Сами же отправились в харчевню при постоялом дворе, чтобы отведать местных кушаней. Для нас нашелся большой стол, за которым все уместились. Хозяин тут же притащил пиво и выдержанного меда в больших кувшинах, лично принял заказ и умчался на кухню. Я же принялся разглядывать постояльцев за соседними столами. Мое внимание привлекла компания из шести северян, на вид бывалых и серьезных очень крутые парни, все довольно молодые, до 30 лет, за исключением одного, явно их предводителя. Ему точно было за 40 такой матерый волчара, со шрамом, шедшим через все лицо, от уха до подбородка. Я ткнул локтем в бок аудольфа привлекая его внимание, и незаметно кивнул головой в сторону заинтересовавшей меня компанией. Он искоса глянул на викингов, но особого внимания с его стороны те не удостоились. «Не знаю никого из них», — шепнул Ульф Хеднер. «Это Даны, к слову. Вышивку на куртках видишь?» Зато отреагировал Беляй. Он посмотрел в сторону Данов и аж подпрыгнул. «Это же дядька Торер! Он у моего отца кормчим был, дружили они крепко, всегда вместе в Ладогу приходили. Он мне с братьями подарки привозил». Беляй сорвался с лавки и побежал к столу Данов. «Дядь Катарир, как я рад тебя видеть!» — заревел Беляй на весь кабак. Викинги подскочили со своих мест, хватаясь за мечи, но грозный окрик предводителя заставил их притормозить. «Избьорн!» — воскликнул Дан. «Ты ли это? Не может быть! А как вымахал-то, медвежонок!» «Я не медвежонок, я волк!» Гордо воскликнул Беляй, продемонстрировав свои татуированные руки. «Меня мой брат Аудульф обучил!» Торер и Беляй крепко обнялись. Дан придирчиво осмотрел рисунок на руках Беляя, покачал головой и заявил. «Для меня ты все равно будешь белым медвежонком, парень. Откуда ты здесь? И с кем? Рассказывай и познакомь нас со своими спутниками». Мы сдвинули столы и поочередно представились друг другу. «Ну, а я Торрер. Я был побратимом бьорна Сенеглазова, отца этого медвежонка. Он погиб в бою с франками и, обращаясь уже к Беляю, произнес с грустью в голосе. «Я позже расскажу тебе, сынок, как геройски он умер. Ну, а где же твои остальные братья-медвежата?» «Их нет, дядька Торрер. Они тоже погибли. После того, как отец пропал, много чего произошло. И мать, и братья...» «Их нет теперь». Дан снова обнял Беля. но «Ну, ничего, все мы смертны. Зато как славно, что мы встретились. И ты теперь настоящий воин, как я погляжу. Да еще и с такими друзьями. Кто вы? Расскажите мне». «Я Ратибор Белый Кречет», — представился я. «Мой названный сын Аудульф зовет меня в Варди Хвитфальк». Я цыкнул особым образом, призывая грома, который до этого сидел на балке под потолком. Кречет приземлился ко мне на плечо и принялся внимательно разглядывать окружающих. Даны оживились и загомонили. Всем понравилась обученная птица с мощным клювом и острыми когтями. «А это...» — я обвел рукой свою команду. «Мои воины, мои наемники, у нас в Полоцке свой постоялый двор». — Это интересно, — задумчиво произнёс Торрер. — Мы как раз туда идём. Говорят, тамошний князь нанимает на службу северных воинов и платит хорошие деньги. — Дядька Торрер, — опередил мои мысль Белей, — зачем тебе к князю наниматься? Он не так щедр, как говорят. Лучше к нам иди. Мы самые лучшие и платить можем хорошо. Ведь так, Ратибор? — Сынок, а скучно нам с вами не будет. Мы привыкли жить битвами. Пафосно прозвучало, но по их внешнему виду заметно, что не врет. «По пути сюда, например, мы разбили херд свейского ярла Трюгви Волосатого. Просто мимо проходя», — заявил негромко Аудульф. «Так что сам думай, Дан, скучно вам будет или нет». «Я знаю Трюгви. У него неплохой херд, и снака у него отличная. Почти новая». «Теперь это наша снака а вот эта цепь висела еще несколько дней назад на шее Трюгви. Я поддел золотое украшение пальцем, показывая свой трофей. «Волосатый был знатным бойцом. Я видел как-то раз его на Хольм ганге «Варди его победил», — встрял в разговор Аудольф. «И весь хирт мы разбили. У нас даже дренги сражаются, как волки. В Пальтеске, говорите, постоялый двор у вас. И снегка теперь есть». «Вы сюда на ней пришли?» «Нет, сюда мы пришли верхом. У нас телеги с товаром. Распродаться здесь хотим. Через неделю обратно пойдем». «Я подумаю, Варди Хвитфальк. Предложение хорошее. Обсудим условия позже, раз время есть. А теперь давайте выпьем за встречу. Эй, Трель, тащи сюда пиво, да побольше. Мои друзья умирают от жажды». Пока выпивали и закусывали... Торир рассказал историю гибели бьорна отца беля «Мы пошли в Вик к Франкам вместе с конунгом Сигурдом Кольцо. У нас с твоим отцом из Бьерн был отличный драккар на 16 румов и 8 десятков викингов на нем. Крепкий хирт. Нас было много. Сигурд собрал самых сильных ярлов. 22 драккара вошли в сену, грабя все поселения, встречающиеся на пути». Франки разбегались от нас, как испуганные зайцы. Такой добычи еще ни один конунг не захватывал. Несколько городов сдались без боя за отменный выкуп. Серебром были завалены все корабли. Мы даже начали опасаться, что не сможем пройти по морю обратно. Так низка была осадка наших драккаров. Тогда Сигурд решил повернуть домой. Но проклятые франки успели собрать огромное войско и встретили нас на выходе в море, перегородив реку плотами. Тогда мы высадились на берег и приняли бой. Это было кровавое сражение, мы дрались как звери, но франков было так много, что нас оттеснили к самому берегу. Бьорн прорвался к охране плотов с несколькими воинами и разрубил канаты, которые держали плоты. Но франки отрезали Бьорна от нашего хирда и викингов Сигурда, окружили и закидали стрелами и копьями. Так погиб твой отец из Бьорн. Он умер героем. Но умер он не напрасно. Подвиг Бьорна спас нас всех. Плоты разошлись, и их унесло течением. Мы смогли прорваться в море. После возвращения Сигурд кольцо в память о твоем отце и нашем спасении Принес в жертву три десятка франкских трелей и полсотни быков. Мы пировали 10 дней, вспоминая бьорна А потом наш хирт распался. Мы продали драккар. Викинги разошлись на службу к разным ярлам. Мы же пошли искать счастье в Гордарику. Вот уже несколько лет здесь. Много у кого успели послужить. Теперь в Пальтескию собираемся. От смоленского конунга ушли, но ушли по-хорошему. Просто здесь скучно стало. Конунг Мстислав не воюет почти ни с кем. Он больше вкусно и много пожирать предпочитает. Ну а так он платил неплохо, да и сам правитель справедливый. Я у него в херде Хевдингем был, сотником. Если хотите, я вас ему представлю. В торговле вам это поможет». Торир отхлебнул пол кувшины пива разом и оторвал крепкими зубами здоровенный кусок копченого свиного окорока. «Кстати, неподалеку от Роскеля у Бьерна был обширный Адаль», — продолжил Дан. «Его занял сейчас ваш дальний родственник, твой троюродный дядя Ормар. Если ты придешь к Сигурду кольцо и потребуешь справедливости, я уверен, что Конунг поступит честно и вернет Адаль тебе из Бьерна. Ведь твой отец признал всех вас, своих сыновей, законными наследниками. Я готов подтвердить твои права. К моему слову конунг прислушается. Вот как бывает. Оказывается, что мой названный сын непростой конюх, а самый настоящий сын ярла и богатый землевладелец. Правда, это все только в теории. На практике право наследования доказывать нужно. Да еще и повоевать придется наверняка. Никто запросто так и даль не отдаст. Но этот вопрос нужно обдумать и обязательно помочь Беляю восстановить свои права и доброе имя. На этом вечер и закончился. Кто был еще в силах, отправился к гулящим девам, причем совместно с Данами. А лично я завалился спать. Завтра трудный день. Нужно с князем познакомиться и насчет продажи наших товаров разузнать все на торжище.